Глава десятая Вов, подожди меня тут. Я сейчас быстро переговорю с мужем Снегурочки и поедем домой. Пирог испечём с чувством, что выполнили и сделали все, что могли. Они замерли перед дверями дорогого ресторана, и оба не решали сделать самый неправильный или правильный шаг в жизни забывчивой Снегурочки. «Пап, не надо. И пирог я не хочу. Ничего не хочу. Но он же ее не ищет. А нам она нужна». Очень нужна. Вовка всхлипнул, заглянул в решительные глаза отца. Ему, конечно, было ясно, что Снегурочка чужая, что когда-нибудь она вспомнит, кем была, и все равно уйдет. Но душа ребенка разрывалась от острого желания и надежды, что даже если Снегурочка все вспомнит, любить их с папой она может и не перестанет. Она же ведь даже узнала у нас, и меня тоже, и поцеловала в лобик, и сказала, что обязательно меня вспомнит. Меня, пап. Врач сказал, что это замещенные воспоминания вов они не настоящие и надеяться на то, что она нас не возненавидит, когда узнает, что мы ее обманывали просто глупо нельзя лишать малышку и ее мамы семьи только потому что этого так хочется тебе. ты ведь мужик сын, а мужик должен чувствовать ответственность. А ее муж какой? — спросил вовка, рассматривая редких посетителей заведения через кристально чистое стекло. Он сразу выхватил взглядом столик, за которым обедали двое мужчин, и они оба мальчику не понравились, показались злыми и ненастоящими. Вон он сидит. «Хмырь какой-то, он ведь ее не любит!» Вздохнул прямо мальчик. Он умеет право знать, что его жена и дочь живы. Папа потрепал сына по помпону на шапке и пошел к тяжелым дверям, в которых застыл надменный и раздутый, как индюк-швейцар. Вовка еще раз глянул на злющего дядьку и медленно двинулся за отцом. «Куда?» Мальчик вздрогнул, когда услышал грубый окрик, сжался. С его папой никто и никогда так не разговаривал, и Вовке было странно слушать грубость от мужика в ливрее, похожего на мультяшного моржа. «Мне нужно поговорить с вашим посетителем, господином Ларцевым», – спокойно ответил папа. «Вам назначено?» Секретарша в офисе сказала, что я могу его тут найти. «Не пущу. Человек обедает, а ты тут мешать ему будешь. Да и одежда у тебя не для этого места. Шёл ты, мужик». В это время дверь распахнулась, выпуская на улицу очень красивую тетю. Швейцар, занятый спором с папой, не заметил, как маленький мальчик проскользнул внутрь. Вовка стащил с головы шапочку, бросил ее на пол, Подпихнул ногой в сторону стола, за которым обедал муж его Снегурочки. Тихо двинулся в сторону стола, типа подобрать упавший головной убор, если что. «Ты больной ублюдок!» Мужчина, похожий на ношрока из сказки, ухмыльнулся и откинулся на спинку мягкого стула. На мальчика он не обратил ни малейшего внимания. «Ну, очень сообразительный больной ублюдок. Быстро сориентировался». «И что ты думаешь делать дальше?» «Поиски уже прекращены. Формально все погибли». «Чип, ты должен был найти эту дуру. Времени было достаточно». Нервно дернул щекой противный дядька. «Но ну, не может он быть мужем его мамы-снегурочки. Он же мерзкий». Вовка сразу это понял, определил с первого взгляда. «И кого этот упырь назвал дурой?» Мальчик сжал кулачки. «Так водных было мало. Я под подруг ее прошерстил, больницы, морги проверил». «Такси в тот день ни одно не подбирало в вашем районе беременных баб. В полиции по своим каналам навел справки. Тамара словно испарилась. Вчера на окраине города нашли тело беременной женщины. Изуродованная, опознать невозможно. Но трупу тому не меньше недели. Да, и в один из роддомов поступила женщина, потерявшая память. Она родила девочку недоношенную. Но там вроде нашлись родственники. «Проверь, чертову безумицу, перетряхни грёбаный город». Тома не иголка в стоге сена. И что дальше, Руслик, ты ведь уже ее похоронил? Прикинь, как шикарно будет, если твоя женушка вернется и даст тебе подзад мешалкой. А она вернется, когда узнает, что ее родители и она сама, как оказалось, поют на небесах хоралы. Проси, что хочешь, за устранение проблемы. Треть бизнеса, дорогой компаньон. Поверь, это совсем немного за помощь в получении такой горы бабла. Может казаться, конечно, но тогда я просто найду Тому, поверь, найду. Она поделится за то, чтобы избавиться от тебя. Еще, я по-мокрому не работаю. Тем более младенец, ну его. И так грехов не смыть не отмолить. Бабу найду, а дальше сам. Ты что? Ты мне предлагаешь? Вовка забыл, как дышать. Ему стало очень страшно. Он аж губёжку закусил, чтобы не разрыдаться от ужаса, сковавшего маленькое сердечко. Они... Она не нужна этому страшному дядьке, его Снегурочка и крошечка Настенька. И они почти их нашли. Надо папу остановить, срочно ему все рассказать. Он сильный и умный. И он обязательно знает, что нужно делать. А что? Она же и так пропала без вести. Или погибла. Так что нет тела, нет дела, Руслик. И еще. «Мы с тобой предварительный договор подпишем. А то вдруг ты про свои обязательства забудешь через полгода». Вовка сорвался с места, бросился к выходу из ресторана как раз в тот самый момент, когда в дверь вошел его отец. «Папа, послушай, пожалуйста!» Тихо шепотом прокричал Вовка и, наконец, дал волю слезам. «Этот Куршин, его Чип зовут. Он сейчас поедет к маме Снегурочки. Папа, он ее найдет и...» Вовка находится на грани истерики, и я не знаю, как реагировать на его рассказ. Это же просто какой-то бред. Ну и придумать мой сын такого триллера сам не мог. Он просто мальчик, и мальчик честный и правдивый. И если все правда, что он рассказывает, то у нас крайне мало времени. «Ты точно не фантазируешь?» еще раз спросил я, доставая из кармана телефон. Чертов швейцар меня впустил только для того, чтобы я забрал сына, невесть, как просочившегося в ресторан». И я, честно говоря, до одуры хотел отругать этого маленького шалопая за самовольство и все же поговорить с мужем Тамары Ларцевой, которую, как я думал, по ошибке объявили погибшей. Теперь, видимо, мне придется его хвалить за храбрость и находчивость. Мужик растет. «Вова, это ведь очень серьезно все. То, в чем ты обвиняешь этих людей». «Они уже уходят, и сейчас...» «Папа, я тебе клянусь, ты слышишь? Я клянусь!» Уже кричит в отчаянии почти в голос мой сын, и я ему верю. Но как же возможно такое? Это же не укладывается у меня в голове. «Они их убьют, па! Тут дядька так сказал, что почему-то мама уже умерла, и теперь можно, пап!» Дверь распахивается, и я не успеваю среагировать и оттащить сына в сторону. Он стоит, открыв рот прямо перед Русланом Ларцевым, на лице которого я вижу злость и брезгливость. «Что встал?» Рычит он, глядя на меня налитыми кровью глазами. Его спутник наоборот расслаблен и кажется доволен. Сопляка, убери своего с дороги. Какого черта эти нищеброды тут трутся? Переводит он полной ярости взгляд на побледневшего швейцара. Муж Тамара в ярости. Если Вовка все мне рассказал правильно, он злится из-за сделки с крючконосным дьяволом. Простите, мы уже уходим, хмыкнул я, подхватив сына на руки. Почти бегом бросился к машине, на ходу набирая номер врача из роддома. Он ответил не сразу. Голос заспанный и тягучий. Я вырвал мужика из объятий Морфея, похоже. Рассказываю ему то, что услышал от Вовки, и понимаю, что все это звучит как бред. История в духе дурацких голливудских фильмов. Он не поверит, конечно же. Я бы и сам не поверил на его месте. «Я тебя понял. Буду в клинике через 10 минут. Отдам распоряжение о выписке вашей Снегурочки. Тимофей, ты меня подведешь под статью, если все неправильно сделаешь». Привези копию свидетельства о браке, паспорт свой и. У нас очень мало времени. Хриплю я. В голове гудит турбина, виски сжимают болью, душу страхом морозит. Слышишь, доктор? Меня Семеном зовут, хмыкает трубку уже бодрым голосом. Давай подгребай прямо сейчас. Я тут живу в пяти минутах от род дома. Успею, думаю. И еще, если все, что ты мне прогнал, фуфло, учти, я сам тебе сдам полиции. За похищение женщины – подлог и обман. Understand? Спасибо тебе, Сёма. Выруливаю на дорогу педаль газа в пол. Я дурак. Я наживаю нам с сыном проблем. Но чего то мне кажется очень важным, жизненно необходимым успеть. Влетая во двор роддома и едва сдерживаю вопль ярости. Прямо возле центрального входа стоит огромный джип, отсвечивающий хромированными боками. Тот же, что был у ресторана. Они доехали быстрее на этом агрессивном автомобиле, наверняка с мигалкой. «Пап, мы опоздать не можем, ты слышишь?» скулит на заднем сиденье Вовка. «Не можем. Но похоже...»